Когда все было приведено в порядок внутри здания, Зверобой открыл одну из западней, устроенных в полу, и спустился в лодку Юдифи, после чего западня захлопнулась сама собою. Гетти также присоединилась к сестре, и тогда все пересели на ковчег, привязав к нему одну лодку. Бумпа взял подзорную трубу и осмотрел берега озера. На всем пространстве не было видно ни одного живого существа, кроме нескольких птиц, порхавших между ветвями. «Нигде не видно признаков человека», — сказал зверобой, отнимая трубу от глаз. «Может быть, индейцы делают плод где-нибудь в лесу и тщательно скрывают свои замыслы. Все же им нельзя угадать, что мы собираемся покинуть замок. Притом, если бы они и угадали, у них нет возможности узнать, Куда мы намерены ехать? Стало быть. Нечего и беспокоиться, сказал Юдив. Теперь, когда у нас все готово, мы смело можем ехать, чтобы заранее прибыть на место. Нет-нет, возразил зверобой. Тут требуется некоторая хитрость. Диким, конечно, ничего не известно о свидании моем с Чингачгуком. Но у них есть глаза и ноги. Они увидят, в какую сторону мы поедем и, пожалуй, вздумают следить за нами. Я буду направлять нос ковчега в разные стороны, пока их ноги не утомятся, гоняясь за нами». Зверобой выполнил этот план с необыкновенной ловкостью. Менее чем в пять минут ковчег был приведен в движение. Неуклюжее судно не отличалось легкостью. Но в это время, при попутном ветре, Оно без труда могло проплыть три или 4 мили в час. Заветный утес, где было назначено свидание, отстоял от замка не более как в расстоянии двух миль, и Бумпа, знакомый с аккуратностью индейцев, рассчитал время так, чтобы не более как пятью минутами приехать ранее Чингачгука или позже него. Солнце еще было над вершинами западных гор, когда парус был распущен, и через несколько минут зверобой убедился, что ковчег плывет с удовлетворительной скоростью. Вечерело. Легкий ветерок едва колыхал поверхность озера, как будто боясь потревожить его дремоту. — Должны ли мы явиться на место свидания в самый момент захода солнца? — спросил ее молодого охотника, который управлял рулем. — Мне кажется, что было бы опасно слишком долго оставаться у берега возле утёса. Ваша правда, Юдиф, и я постараюсь избежать этой опасности. Расчёт и хитрость необходимы, когда имеешь дело с изобретательными на всякие уловки индейцами. Вы видите, я теперь повернул немного к востоку, в противоположную сторону от утёса. Индейцы без сомнения побегут туда, и надорвутся от беготни без всякой для себя пользы. Стало быть, вы полагаете, что они нас видят и следят за нашими движениями? Я думала, напротив, они ушли в лес и оставили нас в покое на несколько часов. Вы женщина, Евдивь, и вам простительно так думать. Но нет никакого сомнения, что индейцы не спускают теперь глаз с нашего ковчега, и нам необходимо навести их на ложные следы. Чутье у Минга лучше, чем у собаки, но разум белого человека сильнее всякого инстинкта. В то время как Юдиф урывками разговаривала с зверобоем, обнаруживая все возрастающий к нему интерес, младшая ее сестра была задумчива и безмолвна. Раз только она подошла к Бумпа и предложила ему несколько вопросов относительно его планов. Когда охотник удовлетворил ее любопытство, она опять отошла в сторону и принялась за свою работу, напевая в полголоса унывную песню. Когда солнце спустилось за бахрому сосен, покрывавших западные горы, ковчег был недалеко от мыса, где Гуттер и Герри попались в плен. Минги, наблюдавшие за всеми движениями плавучего дома и бегавшие взад и вперед сообразно его направлением, Теперь без сомнения вообразили, что с ними хотят вступить в переговоры относительно выкупа пленных. Чтобы окончательно утвердить их в этой догадке, Зверобой подъехал к западному берегу на самое близкое расстояние, безопасное, впрочем, от ружейных пуль. Потом, отослав обеих сестер в каюту, он нагнулся, чтобы его не было видно из-за борта, и круто повернул нос ковчега кустью со сквиганны. В эту минуту ветер как нарочно подул сильнее, ковчег понесся с необычайной быстротой, и Бумпа почти не сомневался в благополучном исходе своего предприятия.